Глава двадцать первая, часть третья. Мириам. Поступок Рэя настолько вывел меня из себя, что я вылетела из комнаты и пробежала мимо мамы и бабушки, которые как раз садились завтракать на улицу. А, -а, -а, а Мой крик больше походил на утробный рык. От бессильной злобы я несколько раз пнула стоящее рядом дерево, по которому моментально полезли языки пламени. «Вот тролль я печенка! Будь проклят тот день, когда я доверилась этому негодяю!» «А ну потушила!» Суровый окрик бабули заставил мгновенно взять себя в руки и срочно тушить дерево. «А теперь спокойно объясни, почему ты с самого утра своим криком распугала всю лесную живность». «Он! Он! Уехал без меня!» Злые слезы, рожденные обидой, хлынули из глаз. «Я не хотела плакать. Я вообще не умею этого делать, но то, что Рэй не хотел знакомить меня с семьей, явно не говорило о серьезности его намерений. И это понимание выбило меня из колеи». «А я, а я, а я хотела помочь!» «Ох, глупые дети!» Вздохнула Ба, подошла поближе и, похлопав меня по плечу, настойчиво повела в сторону дома. «Когда же вы научитесь нормально разговаривать друг с другом?» «Я не буду с ним разговаривать!» взвилась я. «Между нами вообще все кончено! Если он мне не доверяет, то зачем тогда мне такие отношения?» Мире рассталась с тем мальчиком?» Мама оторвалась от своей кружки чая и рассеянно посмотрела на меня. Вчерашний блеск из глаз ушел, а живость пропала. Она снова стала безразличной ко всему. «Как жаль, но ничего другого найдешь». Я заревела пуще прежнего. Раз мама опять вернулась к обычному состоянию, то значит проклятие ослабить не удалось. А тот прогресс, что был, оказался просто призрачным видением. «А теперь спокойно объясни, что случилось». Баня, взирая на мои слезы, подвинула ко мне чашку с травяным чаем, а сама села напротив. «Почему твой жених пропал, а ты тут поджигаешь вековые деревья?» «Ничего». Слезы потихоньку закончились, вместо них пришло опустошение. Теперь стало стыдно за свой срыв. «И Рэй мне не жених, между нами все кончено». Мама не обратила внимания на мои слова, продолжая методично намазывать на свои оладьи джем из диких ягод, а бабушка, не проявив никакого сочувствия, задумчиво подперла рукой щеку и склонила голову на бок. «Почему?» «Потому что...» в горле мешал говорить, но я с усилием воли его проглотила и все же произнесла. «Потому что я ему не нужна». С минуту седая ведьма меня рассматривала, а потом небрежно стряхнула крошки со стола на пол. «Да он сразу мне не понравился. Взгляд хитрый, морда наглая». Я резко проглотила слова обиды и оторопела, уставилась на ба. «Чего это она?» «Это хорошо, что ты увидела его насквозь прогнившую натуру заранее. Ну, конечно, он же дру. Что с него взять?» они только и ждут когда вонзить в нож в спину рэй не такой то что она про него начала говорить мне не понравилось он не такой как другие дру ты его совсем не знаешь а ты знаешь она прищурилась да я знаю я упрямо выпустила нижнюю губу рэй никогда меня не обидит он тебя оставил напомнила пожилая женщина он за меня волновался я уверенно покачала головой вопреки тому о чем сама несколько минут назад убивалась За то время, что мы вместе, я хорошо узнала его. При всей своей напускной грубости он честен и благороден. На него можно положиться, он никогда не предаст. Если он меня не взял, то у него были на это причины. Я доверяю ему». Слезы высохли, и я не заметила, как сама вскочила, все повышая и повышая голос. Бабушка неожиданно усмехнулась и откинулась на спинку стула. «Я рада, что ты наконец начала следить за своим языком и определилась с тем, как ты сама относишься к Рэю. Хвалю». Она пару раз хлопнула в ладоши. «А теперь, внучка, запомни свои слова и никогда их не забывай. И перестань бросаться пустыми обвинениями, не включив сначала мозги. Если ты уверена в своем дроу, то тогда давай просто его подождем. Его отец — та еще проблема. Я, если честно, рада, что он тебя с собой не взял». «Так ты меня специально провоцировала?» От возмущения я начала хватать ртом воздух и не могла остановиться. «Ну, бабуля». «Конечно. А то ты мне весь лес бы подожгла за утро». А головой подумать так бы и не удосужилась. «Запомни, внучка, ваше недопонимание только лишь ваше, потому что ты-то его простишь, а мы нет. И мне больше интересно, куда делся твой фамильяр. Я его не чувствую нигде». «Лордик?» Я растерянно огляделась, понимая, что про кота-то я совсем забыла. «Лордик!» Но бабушка была права. Его не было ни в доме, ни в огороде, ни в лесу рядом. Я тоже его не чувствовала. И это было жутко. Обычно фамильяр всегда бывает поблизости с хозяйкой, а его отсутствие кажется чем-то нереальным. Куда он мог пойти? Да, наша связь не полная, но она есть. С этой мыслью я вышла на улицу и села на ступеньку на крыльце, сосредоточившись на этой тонкой нити связи между нами. Если бы она оборвалась, я бы почувствовала. А она была, хоть и еле теплилась из-за большого расстояния нас разделяющего. Я собрала все силы и потянула за эту нить. И на том конце слабо, но лордик отозвался. А еще я почувствовала присутствие рядом с ним его. «Лорд с рэем Я возбужденно влетела в дом и плюхнулась на скамью. «Они вместе! И что нам делать?» «Ждать, внучка, только ждать!» проронила бабушка. Мама же уже переключилась на мытье посуды. Сколько я не предлагала ей нанять домовушку для работы по дому, она не соглашалась, так что делала все сама. Для меня это было дикостью, но раз ей нравилось хоть что-то, то не хотелось смешать. Я сходила наверх переодеться и, выйдя во двор, побежала по лесу. Пока есть время, посвящу его тренировкам. Свежий ветер бодрил, а звуки и запахи леса успокаивали. Все же я любила это место. Если с Рэем у нас что-то получится, я бы хотела жить где-то недалеко от леса. И желательно в Албании. За один семестр я так к ней прикипела, что не хотела бы уезжать теперь. Рэй прав. Родителей можно навещать в любой момент. А жить среди ведьм или дроу нам просто не дадут. Слишком сильны предрассудки наших стран. Пока придавалась мыслям о возможности в будущем, атмосфера в лесу изменилась, пение птиц прекратилось, а солнце, а солнце, отбрасывающее свои лучи сквозь густые кроны деревьев, скрылось за облаками. Может, конечно, это могли быть предвестники дождя, если бы не одно «но». В Эрой погода очень сильно завязана на магическом фоне вокруг. И сейчас в воздухе пахло грозой и чужеродной, темной, враждебной магией. Я повернула в обратную сторону и со всех ног помчалась в сторону дома. В этой части леса располагалось лишь одно жилище, и оно было нашим. Пусть формально мы принадлежали к остальной деревне, тем более, что баба была старостой, но дом располагался в нескольких километрах от всех остальных, так что сомнений, кому пожаловали, у меня не было. Не сбавляя скорости, влетела в кухню. «Сюда идут дроу! Надо уходить!» Бабушка без лишних разговоров сняла с полки глиняный горшок, на дне которого лежал портальный артефакт. Подкинув его в воздух и активировав воронку, она уверенным движением толкнула в него задумчивую маму, а затем обернулась на меня. «Я не пойду», — без слов поняла ее вопрос. «Я должна узнать, с ними ли Рэй, и нужна ли ему моя помощь. Лучше вызови ко мне подмогу». «Другого шанса не будет», — напомнила Ба. «Артефакт одноразовый. Ты уйти уже не сможешь». «Я знаю». Кивнула и, бросив прощальную улыбку на женщину, которая меня вырастила, в один прыжок оказалась опять на улице и, усиленно набирая темп, помчалась сквозь заросли в сторону топких болот. «Меня заметили». Я услышала совсем рядом топот копыт и крики погони.